5. Тут она проснулась и услышала себя в темноте, повторяющую снова и снова, словно мантру. Я тебя любила, я тебя спасла, я принесла тебе лед. Я тебя любила, я тебя спасла, я принесла тебе лед. Я тебя любила, я тебя спасла, я принесла тебе лед. Она еще долго лежала, вспоминая жаркий августовский день в Нэшвилле и думая не в первый раз, что остаться одной, прожив так долго в паре, странно и необычно. Задая ей такой вопрос при жизни Скотта, она бы ответила, что два года — достаточный срок, чтобы с этим свыкнуться, но на собственном опыте выяснила, что это не так». Время, похоже, ничего не делало, разве что притупило острую кромку горя, и теперь она рвала, а не резала. Потому что уже ничего не было по-прежнему. Ни снаружи, ни внутри, ни для нее. Лежа в кровати, где раньше спали двое, Лизи думала, что человек острее всего чувствует себя одиноким, когда просыпается и обнаруживает, что в доме. Никого нет. Из тех, кто способен дышать, только ты да мыши в стенах.